Высокий док вольготно расположился на переднем сиденье в Ниссане Пастухова. Быстро темнело. В два мощных бинокля с проясненной оптикой были отчетливо видны лица посетителей небольшого ночного клуба с казино. Заведение претенциозно называлось «Авокадо». Честная охрана надежно защищала покой и конфиденциальность происходящего внутри. Войти в такое заведение было весьма сложно, а выйти, нелегально попав, и того труднее. Впрочем, никто из команды пастухова и не собирался отдыхать в обществе авторитетов спицинской группировки. Заговорил голосом артиста оки токи «Выходят из дома три автомобиля. Мерс и Мазда спицинские, кадиллак у гостей». «В Мазду, кроме водителя, сел один Гапон. По-моему, попрощался со всеми. Выезжают». «Слышу тебя», — подал голос Боцман из своей машины, стоявшей за поворотом. «Показались. Мерс и Кадиллак вместе, Мазда отдельно. Следуйте за Маздой». «Мазда свернула. Идем за ней», — сообщил артист, который вместе с Мухой был в микроавтобусе. «Веду колонну из двух машин по направлению к казино», — подтвердил Боцман. Через десять-пятнадцать минут надо было ждать гостей, точнее, хозяев жизни, в авокадо. «Вот этот хлыщ в харденовском костюме Борода», — указал док на довольно молодого человека, который вышел из дверей, чтобы лично встретить гостей, надо полагать, дорогих, потому что Борода был далеко не последним человеком в Спицынском кругу, выполнял роль хозяина и держателя общака на подконтрольной территории. Надо полагать, только молодой возраст мешал ему пока что занять более высокое положение в преступной группировке. Однако на этот раз его даже не пригласили на переговоры с таджикскими гостями. По-видимому, он был занят всего лишь приготовлениями к банкету. — Готовится встречать на пороге, — сказал Пастухов. По сотовому предупредили. Показались мерседес 600 и громоздкий, по-восточному помпезный «Кадиллак». «Гости прибыли», — сообщил пастух в переговорное устройство и спросил у Боцмана. «Твоя шестерка не развалилась по дороге?» «Развалится только по приказу», — ответил Боцман. «Занимаю место по плану». Док возился у приоткрытого окна, прилаживал узконаправленный микрофон-пушку с избирательностью акустических частот, позволяющий отсекать посторонние шумы от обертонов человеческого голоса. Он повернул ручку громкости на диктофоне, чтобы и пастуху был слышен разговор авторитетов. «Здравствуй, Возех! Здравствуй, дорогой! Как дорога! Наши ребята не останавливали?» Засмеялся Борода, обнимая главного из гостей. «Давно, давно не виделись!» — душевно отвечал ему приезжий. «Когда бороду отрастишь, а то тебе кличку менять придется!» «Там, где мы виделись, лучше нам больше не бывать. Ждем вас, столы накрыты!» «Здравствуй, Зураб! Здравствуй, брат!» В бинокле борода обнимался со вторым из восточных людей. «Славные дела! Будьте гостями! Все наши люди вас ждут! Поужинаем и поедем на дачку! Поговорим там в бассейне по...» Вся компания скрылась в дверях. На пороге остался один из быков, другой, стриженный здоровяк, бродил по стоянке, где был припаркован пяток дорогих автомобилей, какие положено иметь каждому уважающему себя бандиту, чтобы его уважали и другие бандиты. Муха спросил у артиста через окошечко из грузового салона, «Куда они, по-твоему, собрались?» «Мне кажется, они едут в свой автосервис». После многодневного прослушивания стало многое известно о жизни и деятельности спицынской преступной группировки. Одним из традиционных видов их работы было обеспечение крыши предприятием автосервиса. Со временем они вообще убрали первоначального владельца одного из таких предприятий, а прибыльное ремонтное дело обросло сугубо криминальными ответвлениями. Разборка краденных машин на запчасти, перебивка номеров и тому подобное. У Гапона могут быть там свои дела, можем его на горячими прихватить. Возле моечного цеха и ремонтных мастерских располагалась большая платная стоянка, куда постоянно подъезжали машины. Было похоже, что в темное время суток и дела здесь проворачиваются более темные, чем обычно. — Артист, где вы находитесь? — раздалось Воки-Токи. — Гапон въезжает в автосервис последовал доклад. «Предполагаем брать его здесь». Запарковав микроавтобус поводаль, «Муха» и «Артист», держа в руках непрозрачные полиэтиленовые пакеты, спокойно направились к ремонтному цеху, где скрылась вишневая «Мазда Гапона». Без препятствий войдя вовнутрь, они разделились, увеличивая расстояние между собой, и осмотрелись, фиксируя обстановку. Десяток мастеров возились около трех автомобилей. Производя несильный рабочий шум, еще несколько тачек стояли в глубине цеха. Водитель-охранник Гапона вытряхивал коврики подметал свою Мазду, раскрыв дверцы с правой стороны. К нему и направился артист. «Привет, братан!» — доброжелательно окликнул он быка, заходя из-за спины. «А где Гапон?» «Наверху!» — равнодушно ответил тот, кивнув головой. Рассмотрев того, кто спрашивает, добавил, «А ты кто такой?»